Глава седьмая. Дурная кровь себя выдаст. Несколько минут спустя неплохо понял разницу между экзистенциальными вопросами и риторическими. Хотя известно, что первые задаются, чтобы получить ответ, а вторые с целью прямо противоположной попытки поведать о приключениях из книжки больших в ответ на вопрос, но ну где дракон огнедышищий летал, чего видел, завершились дюжиной подзатыльников от отца, чтобы не забивал себе голову всякой дурью, решением обеда и ужина от матери с этой же царю и негодованием других дворовых, собравшихся в их хороминки. Вся блажь от безделья распустили, кипетила стётка поруха. А глаед беспутный, сам что попало творит и наших соплежуев сманивает. «Мой был бы так бы всыпало, что неделя не сел!» «К делу бы его приставили, что ли? Или выпрали? Лоб здоровый вымахало ума с мышиный нос!» Бормотал дед спотыкач, почесывая пяткой спину. Видно ныне это явленье, чтобы дворовой подсказульки больших слушал и честным скритникам имями голову морочил. Брезгливо трясла его жена, замотанный в выгревший клетчатый платок поклатой головой. И спокон веков в дворовые играли в прятки и 12 палочек, и дальше играть будут. Умник сыскался, расперить твою колону. А видано ли, чтобы домовье дурачьё однопрочую да шелупень в игры принимать? Возмущённо гундосил рыжий щербатый свой нос. Сравни алепятко с пальцем. Кто мы и кто они? С этой шушрой яйца со себя не уложить. Себя-то ладно, ростом с горшок, ума с мешок. Отмахнулся клюкой одноглазый дедка-заедка. На своим дурошляпством он всё общество на посмешище выставил. Даже и дворовые с банными себя равной признали, сварливо прочитала тощавинная баба Коряба. «Осталось только с авинными миловаться начать, да с домовыми челомкаться». «Тьфу, гадость!» Представив, в сердцах сплюнул дед спотыкач. «Дурная кровь, себя выдаст!» Зыркнул на притихшего, сутурившегося дворовенка дядька Бушмяк. Низенький, коренастый, заросший черной волосней и похожий на папаху Сабрека. Мать вспыхнула, как мака в цвет, отец набычился... А Бушмяк осклабился, показывая все два гнилых зуба. — Общество помнит, цокот. Не думай. — Вы бы его еще к большому отдали, Пукова мучиться, чтобы гнижки читал. Хихикала тетка Плюха и пихала мать непрухи в бок костлявым кулачком. Но то и было не смешно. Зыркнув на плюху, она яростно добавила к отцовским подзатыльникам свои и глянула на сына так, что того в свой угол как ветром сдуло издольницы. У людей комнаты наверху назывались горницы, сами же скрытники жили в подполье овощных ямах, чуланах и жилища их именовались соответственно. "Чтобы в саду больше духу твоего не было, слышишь?" крикнула она ему вслед. "И из дома сегодня лучше носа не показывай, увижу прибью" проречал в тагонку отец